Глава 19. Мне даже интересно стало, что эти хорошо вооруженные и вроде бы сплоченные люди смогут сделать десятки мутантов. Хм, а я их могу чувствовать, раньше такого не было. К несчастью для пиратов луну перекрыли облака, и ночь стала еще темней. Местность освещали только воткнутые в песок стойки с факелами. Вы слышали? В лесу кто-то есть. Эй, парень, обратился борг ко мне, это твои ребята? Я замотал головой, сделав испуганное лицо. Борода, крот, рыжий, идите проверьте. Док, мышь, якорь, подготовьте лодки к отплытию. Заночуем на корабле, а утром уже пойдем на поиски. Трое бедолаг нехотя побрели к лесу, обошли яму с шипами, и тут же на них выскочили два мутанта. Ребята, конечно, не ожидали такой встречи и не успели среагировать. Двоих растерзали сразу. Третий попытался убежать, но и его догнали. Остальные это все видели и, мягко говоря, испытали шок. «Это что за херня?» — заорал Борг. «Валите их! Чего стоите?» В трех мутантов полетели арбалетные болты, но этого было маловато, чтобы их убить. Десяток пиратов дружно выдвинулись навстречу тварям, но тут из леса выбежало еще трое. Уверенности у людей поубавилось, а мутанты начали их окружать. Я потихоньку отходил в сторону, чтобы не стать жертвой шального арбалетного болта. Десятка храбрецов, увидев новых участников боя, растеряла свой запал. Все попятились назад к лодкам. Мутанты нападали осторожно, что меня и удивило. Не забегали в толпу, двигались зигзагами. Быстрей, быстрей! Арбалетчики, не спим! Прыгайте в лодки! Док, мышь, чем мнетесь?» — орал командир отряда. Борг, весел нет! «Как нет? А где они?» «А я, грибу? Нет, и все!» «Толкайте тогда! Может, они в воду не полезут!» «Ага, не полезут!» Мутанты, понимая, что их добыча вот-вот уйдет от них, бросились в воду и начали сжимать полукольцо окружения. Полилась кровь. Пока половина пиратов пытались забраться в лодки, другую половину, прикрывавшую отход, нещадно рвали на части. Я же стоял в стороне и наблюдал за этим весельем. Меня мутанты как будто не замечали, разве что один, пробегая мимо, обнюхал меня и побежал дальше. Одну лодку пиратам все же удалось протолкнуть на глубину, где-то по шею, после чего остатки выживших начали в нее забираться. Выжило всего три человека, но быстро плыть у них не получалось. Они пытались грести руками, мечами, шлемами, но практически дрейфовали на месте. Волны не давали лодке разогнаться. Но и мутанты не хотели лезть на глубину. Похоже, плавать они не очень-то умеют. «Паразит, слышишь меня?» «Да», — отозвался в моей голове знакомый голос. «Ты можешь заставить мутантов забраться в воду?» «Я слабость могу пробовать только один». Я вдруг почувствовал связь с одним из мутантов. Это трудно описать. Я будто смотрел его глазами и управлял телом. Странное чувство, одновременно чужое и знакомое, пугающее и дающее уверенность. Монстр под моим управлением двинулся вперед, заходя все глубже в воду. «Смотрите, одна тварь плывет!» — заорали на лодке. «Подстрелите ее!» На меня направили арбалет. Уклоняться, стоя по плечи в воде, было сложно, хотя двигалось это существо быстрее человека. Так что я просто нырнул. Но это мне не сильно помогло. Арбалетный болт вонзился в спину, и я едва не потерял контроль над мутантом. «Поспеши!» Раздался голос паразита в голове. Я вынырнул и пошел к лодке со всей возможной скоростью, борясь с волнами, спотыкаясь о камни под ногами. В голову стреляй, идиот! Думаешь легко? Я ни хрена не вижу. Дай сюда арбалет. Кстати, у мутантов ночное зрение было просто отличным. Я видел все вокруг на большое расстояние, даже под водой видимость была неплохой. В меня выстрелили еще раз, попав в плечо. Снова внутреннее сопротивление мутанта, но паразит справился и удержал контроль. Наконец я добрался до лодки. «Бейте его! Ща полезет к нам!» «Ага, щас прям полез!» Я нырнул под лодку, уперся ногами в землю, а руками в дно лодки и начал толкать ее к берегу. Не знаю, насколько у этого мутанта хватит дыхания, но на него мне было плевать. Лишь бы не дать этим пиратам уйти, иначе можно прощаться с кораблем. После такой информации они на этот берег точно не высадятся. Волны помогали двигать лодку, сопротивление на борту было бесполезным, и через пару минут, когда я потерял контроль над мутантом, последние пираты, высадившиеся на берег, были мертвы. Стая мутантов разорвала их. Еще некоторое время я наблюдал, как твари утаскивают тела пиратов в лесную гущу. Впервые, наверное, смог спокойно за ними понаблюдать. Все они были похожи и не похожи одновременно. В общем, как и люди. Кто-то был крепко сложен, имел массивные мышцы, да и все тело было высоким, крупным. Кто-то был более проворным, кто-то полагался на челюсти, кто-то на когти, а кто и вовсе не казался опасным противником. Когда уже последние мутанты утаскивали свою добычу, я услышал крики одного из пиратов. Он был еще жив и очень напуган, но мутант, тащивший его, как будто не замечал криков или просто наслаждался ими. Я рискнул встать на пути этого монстра, подняв саблю одного из пиратов. Тварь остановилась и с недоверием уставилась на меня. Я шагнул к ней, показывая свои намерения. Мутант отпустил пирата и с рыком пошел мне навстречу. Но нападать не стал. «Паразит!» — шепнул я. «Тут это твоя помощь нужна!» Однако ответа не было. Устал бедолага. «Я первым напал на мутанта в надежде напугать его. И у меня получилось!» Он без боя отдал мне свою добычу, а сам схватил другое тело и потащил в лес. «Мужик, спасибо, мужик. Не знаю, как ты это сделал, но... Я у тебя в долгу». «Да? И что, даже в рабство не заберешь?» «Что? Какое рабство? Ты о чем?» «Ты бы не корчил из себя праведника. У тебя три глубокие раны, порваны сухожилия на правом плече, серьезная потеря и заражение крови. От твоих ответов зависит, исцелю я тебя или убью». «Я... Ладно, спрашивай, я все расскажу». «Сколько людей на корабле?» «Ну, после этого... Человек пятьдесят осталось». «Все бойцы? Рабы есть?» «Откуда ты?» «Не отвлекайся, дружок. Тебе жить осталось часа два, а через пять минут произойдут необратимые изменения». «Обратимые на самом деле, но если заражение распространится по всей крови, у меня уйдет очень много сил на лечение этого ублюдка. Естественно, я их тратить не буду». «Рабов нет, но ты прав. Мы хотели здесь взять живой товар». <къех> «Сам понимаешь, выжить сейчас нелегко». «Понимаю. Как думаешь, за этими с корабля приплывут?» «Не-а, не приплывут. У нас две лодки всего было, а корабль сюда не подойдет». <къех> «Мель, рифы». «Сука!» — выругался я. «Ты выбраться отсюда хочешь? Если поможешь, я договорюсь с капитаном. Никакого рабства, клянусь». Доставим тебя, куда скажешь. Спасибо, но я откажусь. Знаю я такие клятвы. Как только попаду на корабль, меня тут же свяжут и продадут в ближайшем порту. Пожалуйста, очень больно. Я все расскажу, что захочешь. Помоги только. Я не то чтобы сжалился, но все же исцелил самую опасную рану этого доходяги. Он мне еще пригодится. После моего вмешательства пару дней он теперь точно протянет. Но убежать или напасть на меня не сможет. Вон, вырубился сразу после лечения. Я же начал осматривать пляж в поиске других выживших. Заодно собрал все оружие и доспехи. Выживших не нашел, а все оставшиеся тела оттащил в лес. Утром с корабля будут рассматривать пляж в монокль, и лучше им не видеть эти трупы. Да, новости, конечно, так себе. Против 50 человек мы двумя десятками не попрем. Допустим, можно переодеться в шмотье пиратов и добраться до корабля, но дальше что? На каждого из нас два с половиной противника, а учитывая, что половина из нас так себе бойцы, этот бой мы не потянем. Отправить бы этого вместе со второй лодкой на корабль, так он все расскажет, и они просто уплывут. Что же делать? Такая досада, что корабль стоит у острова, а уплыть мы не можем. На секунду в голову закралась дикая мысль — Взять под контроль мутантов, усадить их на лодки и напасть на корабль. Но мой паразит пока не настолько силен. Он одного едва контролировал. Может, у них есть что-то вроде вожака? Подчинить его, а он отдаст приказы остальным? Да, Ну и бред. Можно, конечно, поискать на острове артефакты или руны. Мне бы невидимость усилить, я бы и сам перебил экипаж корабля». Мне достаточно отравить их воду или еду, но я могу становиться невидимым всего на две минуты. Я даже сбежать с корабля не успею». Солнце уже поднималось над горизонтом. Я успел спрятать оружие и доспехи в лесу, после чего вернулся к раненому пирату. Он как раз пришел в себя. «Как самочувствие?» — спросил я. «Хреново. Подлечишь еще?» «Конечно», — улыбнулся я и склонился над ним. «У меня был один рискованный план». Перевел в ублюдка почти всю свою энергию и слегка улучшил его самочувствие. Не исцелял, но он себя почувствовал так, будто был полностью здоров. «Спасибо!» — радостно воскликнул он. «Пожалуйста, но у меня к тебе будет одна просьба». «Конечно, все, что захочешь, могу забрать тебя с этого острова». «Нет-нет, я тут подумал, на материке мне делать нечего. Я осужден на вечное заключение». Как только я туда вернусь, меня тут же запихнут в тюрягу. «Так ты заключенный? Блин, я и не знал. Слушай, а погнали с нами? Нас стража не шмонает, у капитана во всех портах есть связи. Я поговорю с ним, тебя возьмут в команду». «Хм», — я задумался, — «план был не в этом, но так даже лучше. Пока все складывается просто идеально». «Да соглашайся. Мы нормальные. Мы же не знали, что ты из нашей братьи». «И остальных твоих заберем. Они тоже вне закона?» «Ну да. Ну и отлично. Так что?» «Даже не знаю. А он точно примет нас?» «Конечно. Нам как раз нужно потери восстановить. Меня, кстати, Шмат зовут. Протянул он мне свою руку. «Александр, блин, уныло как-то. Ничего, тебе быстро погоняло, придумают. Давай тогда собираться, пока эти твари не вернулись». Я вернул на лодке весла ашмат смотрел на это с удивлением стараясь сдержать свою злость кстати а как ты того мутанта прогнал как ты вообще в этой резне выжил сам не знаю просто бояться перестал они страх чувствуют вот они напали пожал я плечами ну ты вообще псих ладно прыгай в одну лодку я на второй поплыву каков молодец сам предложил а я уж боялся что не получится Я забрался во вторую лодку, и мы поплыли в сторону корабля. Когда мы уже подплывали к кораблю, я активировал невидимость и перестал грести, а спасенный мной пират начал звать остальных, даже не заметив моего исчезновения. «Эй, на борту! Помогите подняться!» Первую минуту никто не появлялся, а я уже напрягся, что мне не хватит времени действия невидимости. Но тут появились пара человек, а я перебрался на лодку Шмата. Тот ухватился за канат, сброшенный с корабля. «Ты почему один? Где остальные?» — спросил пират с борта. Я тем временем ухватился за вторую веревку и полез вверх. «Э, а куда он делся?» «Эй, парень, ты где? Александр!» — спохватился шмат, озираясь в растерянности. «Какой еще Александр? Где борка и остальные?» Я уже забрался на борт и спустился в ближайший трюм, заполненный всяким барахлом. В основном это были ящики и бочки. Время невидимости как раз закончилось, И я начал менять состояние шмата, пока тот не успел все рассказать остальным. «Там, короче, полное...» Вдруг заорал он. Этот крик я бы даже без усиления слуха услышал. Но усиление все же нужно было поддерживать, чтобы слышать весь разговор. На крик сбежались и другие члены команды. Судя по шагам, на палубе собралось человек двадцать. «Да что с тобой, шмат?» «Голова!» Поднимите его на борт. Не надо, что если он заражен? Блин, а вот это плохие мысли. Так они точно уплывут отсюда. Да чем он заражен? Набухался, как всегда. Я немного ослабил его головные боли. Я в порядке. Там люди, 20 человек. Торговцы с того корабля затонувшего. Мы хотели пойти их искать, но из леса... А, сука! Вот про мутантов говорить не стоит. Да что с ним? «Это ненормально. Шмат, где остальные?» «А, твари!» «Так, наверное, хватит с них информации. Пора заканчивать разговор». Перекрыв шмату дыхание, я закончил его жалкое существование, напугав тем самым всю команду корабля. Парень свалился замертво, держась за голову. Среди остальных пиратов поднялся гомон. Все дружно обсуждали причину смерти, и к месту шли все новые члены экипажа. Мне это как раз на руку. И я как раз в трюме с припасами. Отравить бы воду, да и энергии нет. Хотя лучше ее просто вылить. Тогда они будут вынуждены сойти на берег. Ну а там мутанты, аборигены. В общем, все по накатанной. Я с мыслями о гениальности своего плана открыл крышку ближайшей бочки и... обломался. Она была пустой. Как и вторая, и третья, и все остальные. То же самое было и с ящиками. Либо у них уже закончились все припасы, что маловероятно, либо они хранят их в другом месте. Из трюма был проход в соседний. Я тихо подкрался к двери, прислушался. Никого. Вошел. Здесь и вовсе хранился всякий хлам. Сети, веревки, оружие, доски, парусина. В общем-то, полезные штуки, но мне нужно поскорее найти воду и спрятаться. Когда я собирался пройти в следующее помещение, услышал за дверью шаги. Там было как минимум два человека. «Как думаешь, что с остальными?» — спросил хрипловатым голосом один из них. «Да что-что, подохли, как и шмат. Может, его за помощью отправили?» «Может, и отправили, но мне кажется, это чума какая-то. С ними док был, он бы заметил неладное. А если он первый сдох? Блин, ну тогда не знаю. Валить надо отсюда, вот что я думаю. А если они живы?» Сам подумай, были бы живы, приплыли бы хотя бы несколько человек. А кто на второй лодке был? Шмат сам две притащил. Там может, и сам привязал вторую веревкой. Ну так веревки-то не было. Может, порвалась? Странно все это. Согласен. Ну, что делать? И правда, пусть Кэп все решает. Пойду спрошу у него, а ты давай, готовь шустрее, жрать уже охота. Слышь, будешь умничать, голодным останешься. Один из пиратов поднялся на палубу, второй зашорудил кастрюлями и до меня донесся запах вареного мяса. Кухня получается. Эх, была бы у меня энергия. Может, кристалл использовать? Он полностью заряжен? Хватит всю команду хорошенько отравить. А еще придется убить этого повара. Как раз его энергию впитаю. Я достал кристалл и немного подпитался от него. Усилил свое тело, все рефлексы, скорость и отправился на охоту. Повар стоял ко мне спиной и нарезал какую-то зелень, бормоча себе что-то под нос. Убить его было проще простого, даже без оружия. Я просто подкрался к нему, положил руку на плечо и влил немного энергии, сразу парализуя тело. Затем начал замедлять пульс, пока полностью не остановил сердце. Пока тот умирал, я восстановил всю свою энергию, а заодно немного усилил источник. Оттащил тело в угол и накрыл тряпьем, которым были накрыты ящики с едой. Еды, кстати, немало. Вяленое мясо, копченая рыба и колбаса. Сухари, сушеные и свежие овощи. Они неплохо живут. Нет, все это пропитывать энергией нет смысла. А вот пару больших чанов с похлебкой запросто. Я потратил всю свою энергию и полностью опустошил кристалл. Зато концентрация этой энергии в еде теперь зашкаливает. Нашел и запасы воды, три полных бочки. На такую ораву, конечно, не так много, на неделю, может быть, хватит. Но недели им хватит, чтобы добраться до порта. Пришлось продырявить все три бочки с водой и одну бочку вина. А после этого я вернулся в первый трюм, спрятался в самом дальнем ящике и стал ждать, прислушиваясь ко всем звукам на корабле. Через полчаса кто-то спустился проверить повара. «Ну и куда он делся?» «Черпак, ты где?» Опять своей же стрепнёй траванулся. Хм, ну, вроде вкусно. Болт, иди сюда, помоги жрачку отнести. А сам что, руки отсохли. Ты охренел? Я два чана сам тащить буду? Ладно, не ори, ща приду. Слышь, а что тут так мокро? Может, этот придурок разлил воду? Черпак? А, кстати, где он? Не знаю, может, срать пошёл, может, набухался. Смотри, вся вода вытекла. Охренеть! «Черпак, твою мать! Ты же говорил, потравил всех крыс!» «Походу, не потравил. И свалил, сука, чтоб под Кэпа не огрести!» «Мля, это ж все запасы! Теперь, походу, придется на берег высаживаться!» «Да ну нахер, я туда не пойду!» «Куда ты денешься? Ладно, давай, хватай чан! Кэп, когда голодный, еще злее!» «Ну, пока все идет по плану!» Часик-другой, и я смогу ослабить весь или почти весь экипаж. Да и половина должна на берег сойти. Так что корабль почти мой.